Глава тридцать Что здесь происходит? Я грозно взглянула на женщину, ворвавшуюся в мой дом самым наглым образом. С кем имею честь? Прошу прощения, леди Мэрифорд, я нуждаюсь в вашей помощи! Вдруг воскликнула она, и я удивленно приподняла брови. Чего-чего, но такого я точно не ожидала. Меня зовут миссис Каролина Шортер. Все в порядке. Я улыбнулась дворецкому, который был и дальше готов воевать с неожиданной визитершей. «Мистер Клатчер, вы можете возвращаться к своим делам». Бросив взгляд на гостью, я обратила внимание, что арендодательница хорошо одета, аккуратно причесана и явно не отказывает себе в радостях жизни. На вид ей было лет 50 с небольшим. Фигура не отличалась стройностью, а слегка оплывшее лицо — Носила печать высокомерия и пренебрежения ко всему окружающему. «Давайте пройдем в кабинет», — предложила я ей. «Там вы мне все расскажете». Она пошла следом за мной, и я всю дорогу чувствовала между лопатками ее колючий взгляд. «Итак, что случилось, миссис Шортер?» Я указала ей на диван, а сама устроилась в кресле. «Какой помощи вы ждете от меня?» Все знают, что вы водите дружбу с женщинами из плюща и клевера, — начала она взволнованно, перебирая пуговки на платье. — Поэтому я решила обратиться к вам. Это их рук дело, я уверена. Что именно? Я сделала вид, что не понимаю, о чем она. — Вот об этом! — она протянула мне смятый листок. «Немыслимо — Немыслимо! Я пробежала глазами по написанному и посмотрела на нее. «С чего вы взяли, что это сделали именно они?» «А кому еще в этом городе есть дело до забот бедняков?» «Пусть радуются, что у них вообще есть крыша над головой!» Гневно прошипела Каролина Шортер. «Вместо того, чтобы благодарить меня, они жалуются, после чего появляются вот такие гадкие письмена на стенах Корнбери. Разве я не забочусь о них? Что мне еще нужно сделать?» Мне стало все понятно. Такие люди не испытывают стыда, и их не тревожат муки совести. Они твердо уверены в своей правоте. У вас есть конкретные доказательства? Спросила я, зная, что, конечно же, их нет. У Марии Фордсон брат работает в типографии. Надрывно выдохнула женщина. Какие еще доказательства нужны? Это ни о чем не говорит. Если бы вы видели, как кто-то из них расклеивает листовки на стены, — попыталась объяснить я. А так, это всего лишь голословные обвинения. Никто не поверит вам. Но я не собираюсь все это так оставлять. Ее щеки вспыхнули, а губы затряслись. Я пойду дальше. Будет неприятно, если ваше имя станет фигурировать рядом с этим происшествием. «Вы угрожаете мне?» — насмешливо поинтересовалась я, поднимаясь с кресла и подходя к окну. «Если это так, то вы, миссис Шортер, выбрали неверный тон в нашу первую встречу». Я посмотрела вниз на то, как слуги ремонтируют ворота конюшни и подумала, что сегодня обязательно нужно прогуляться с Беатрис в парке. «Леди Мэрифорд, могла бы я попросить у вас глоток вина?» Услышала я голос гости и прикрыла глаза, считая до десяти. Ну и наглость. Ей повезло, что у меня с утра хорошее настроение. Да, конечно. Я, не оглядываясь, пошла к столику с графинами. Не рановато ли для вина, миссис Шортер? «Мне нужно расслабиться, я слишком возбуждена», — ответила она. «Извините меня за грубость». Я наливала вино в бокал, когда почувствовала позади себя сквозняк, словно кто-то быстро прошел мимо. Медленно обернувшись, я не заметила ничего странного. Моя гостья сидела на диване с бледным лицом и большими глазами. «Что случилось? Вам плохо?» Я с подозрением наблюдала за ее трясущимися руками. «Да, мне дурно. Прошу вас, воды!» Она схватилась за сердце. «Воды!» Мне еще этого не хватало. Я бросилась к шнуру, чтобы позвонить, но с удивлением обнаружила, что он отсутствует. Что за черт. Оглянувшись, я не стала больше терять времени. Каролина Шортер лежала без сознания, раскинув руки в разные стороны. Выскочив из кабинета, я помчалась вниз, чтобы позвать на помощь, но потом резко остановилась. «Стоп!» «О, нет, все слишком подозрительно». Отсутствие шнура, странное поведение этой дамы. Я вернулась обратно и осторожно посмотрела в щель при открытой двери. Каролина Шортер бросилась к графинам, жадно отпила из одного из них, а потом быстро пошла к двери. Я даже метнулась к шторам, чтобы спрятаться, но она неожиданно остановилась и, закусив губу, огляделась. «Нет, я не успею, не успею!» Женщина вернулась на место, снова приняла лежачую позу и прикрыла глаза. А вот это уже интересно. Остановив в холле горничную, я попросила принести в кабинет воды и нюхательные соли. Что ж, если ей хочется поиграть со мной, я приму правила игры. После того, как Каролине Шортер сунули под нос пузырек с солями и напоили холодной водой, она сделала вид, что ей стало немного лучше. «Может, вы останетесь, пока полностью не придете в себя?» — предложила я, и она сразу же согласилась. «Это так благородно с вашей стороны», — прошептала она со слезами на глазах. «Несмотря на мою грубость, вы проявили сострадание». «Ничего, я все прекрасно понимаю», — ответила я и обратилась к служанке. «Помогите миссис Шортер устроиться в одной из гостевых комнат». Женщину увели, а я пошла на поиски Флойда Барчема. Управляющий был у конюшни с остальными слугами. Он записывал все, что диктовали конюхи, чтобы заказать в городе материал для ремонта. Увидев меня, он закрыл блокнот и пошел навстречу. Что-то случилось? Можно и так сказать. Я рассказала ему обо всем, что произошло, и он криво усмехнулся. «Листовка — всего лишь повод, чтобы прийти сюда, леди. Эта женщина боится чего-то куда больше, чем пара язвительных строк. Вы полагаете, что это она замешана в деле Марты?» Эта догадка блуждала во мне с того момента, как она упала в обморок, а сейчас она подтверждалась. «Зуб даю», — грубовато выразился управляющий и, взяв меня под руку, повел подальше от людей. Я вот что вам скажу, леди. Узнайте, есть ли у этой дамы сын. Сын? Меня словно холодной водой окатили. О, боже, мистер Барчем. Идите, а я глаз не спущу с этой женщины. В какой комнате ее устроили? Тетушки внимательно выслушали меня, но мои подозрения не подтвердили. У нее нет детей. «Сын миссис Шортер погиб год назад», — сказала Шерил. Они с друзьями устроили скачки после того, как выпили бочонок вина, и лошадь выбросила его из седла. Но тогда все мои логические размышления рассыпались об этот факт. Вишневый пиджак не был сыном миссис Шортер. Но зачем она устроила этот концерт? Я подозревала, что женщина хочет узнать, где находится Марта, а теперь всё окончательно запуталось но флойд барчем все- таки подтвердил что она здесь не просто так оказалось что женщина выходила из своей комнаты шарила по коридорам пока не обнаружила комнату в которой лежала избитая девушка все превращалось в какой-то мудреный детектив с одним неизвестным вишневым пиджаком а может это две разные линии всего странного происшествия значит нужно ждать когда вылазка миссис шортер принесет свои плоды Она отправилась домой после обеда, после того, как полчаса распиналась в благодарностях. Я с трудом выдержала весь этот концерт по заявкам и с облегчением выдохнула, когда ее экипаж скрылся за поворотом. Управляющий распорядился, чтобы Марту перевели в другую комнату, а сам занял соседнюю, которая соединялась с ней дверью. Возле нее дежурили две горничные, чтобы, если одна уснет, Марта не осталась без присмотра. Оставалось только дождаться, когда Каролина Шортер проявит себя.